Сидел на этой долбанной даче, как в осаде, но знал, достанут, вопрос времени. Спасти меня могло только чудо Божье. Вот оно и произошло. Аркадий Сергеевич посмотрел на Нику, увидел, что Зачин удался, и удовлетворенно запыхтел трубкой. Про чудо Божье. Стал бы чудесный весенний день. Мы с Олежкой вдвоем, не считая охраны. Сидим на третьем этаже, в мониторной развлекаемся. Там центральный пульт. Только-только экраны установили, 30 штук. Сидим, жмем наугад. На одном экране вид бассейна, на другом — южная стена, на третьем — мой кабинет, к четвертому — спутник подключен, мультики показывают. Олежек и тогда уже редко смеялся, а тут развеселился, хохочет. Ну и я доволен. Вдруг включаю обзор ворот — Вижу, стоит джип с темными стеклами. Что за ерунда? Если приехал кто, охрана должна доложить. Переключаюсь на КПП. Там со старшим по смене какой-то мужик в кожаной куртке разговаривает, небольшого росточка, удостоверением в нос тычет. Делаю звук погромче, слышу, мой говорит, мало ли что ФСБ. Тем более должен хозяину доложить. Тот спокойно так, я сказал». «Вызвал сюда всех охранников, быстро. Мой ему, не положено по инструкции. Сейчас с хозяином свяжусь, а он в ФСБ позвонит, проверит. Молодец, думаю, не зря бабки плачу. И хочу уже, правда, звонить, проверить, что за хрень такая, зачем человека прислали. Вдруг этот в кожанке говорит, чего звонить-то, ксива липовая, у меня на твоего хозяина заказ, конец ему». «Зови всех сюда, если жить охота!» В тот момент я не сильно испугался, даже обрадовался. «Какой, думаю я, башковитый мужик, что догадался повсюду видеонаблюдение сделать!» Хватаю телефонную трубку — молчит. Другую, третью — то же самое. Отключили. А мобильной связи тогда еще не было. «Спокойно, — говорю себе. Он один, а у меня пятеро охранников, ребята бывалые». И старший, вижу, ведет себя по-умному. Не паникует, не истерит. Хорошо, говорит, сейчас всех вызову. И вызывает. А сам, мне по монитору видно, потихоньку ящик выдвинул. Там у него оружие. Мы с Олежкой смотрим, дыхание затаили. прям гангстерский боевик. Сердце у меня, конечно, колотится. Но не так, чтобы очень. Сейчас, думаю, мои афганцы лоха этого в залом возьмут. Потолкуем с ним, выясним, кто заказ дал, Богданчик или Бесо Гагринский. Так моих врагов звали. Приходят четверо охранников, все при оружии. Мужичок в кожанке им говорит. «Пацаны, я пришел хозяина вашего завалить. И завалю. У меня осечек не бывает. Могу его одного грохнуть? Могу вместе с вами. Сами решайте. Если еще пожить хотите, стволы на пол и давайте вон туда, в подсобку. Сидите тихо, не высовывайтесь». Когда в ментуре допрашивать будут, скажете, кавказец приходил, рост метр восемьдесят, усы подковой. Опознаете по фотографии вот этого. И показывает им фотокарточку во все стороны, так что и мне на мониторе видно, а на снимке лаваш, главный киллер бессо Гагринского. И понял я, что нахал этот наоборот от Богданчика. Хочет Богданчик не просто меня замочить, но еще и Бесо подставить. Но не это меня потрясло. А мои афганцы вдруг один за другим кладут на пол оружие, и все четверо, как овцы, в подсобку пятятся. старший ящик с Макаровым прикрыл и бочком-бочком за ними. Я потом их спрашивал, как же так, мол, вас пятеро, он один. Они блеют, вы бы в глаза ему поглядели. И потом, сколько их еще в джипе было? В джипе, кстати, никого больше не было. Игорек любил один работать, без помощников. А вот глаза — это да. Когда мужичонка охрану мою в подсобке запер, он голову задрал и прямо в монитор посмотрел, внимательно так. Вы как-нибудь встретитесь с ним взглядом, попробуйте. У Игорька шестой дан по карате. Он кулаком дверные филенки пробивает, но драться ему никогда не приходится. Достаточно взгляда. Удав. Василиск. В общем, поглядел он на меня с экрана своими черными дырками, будто два ствола навел, и стал я весь как ватный.